Глава двадцать девятая. Я отползаю, с ужасом глядя на мужчину. Стой! Кинжал его едва не вонзается в меня, но воина сбивает с ног нечто огромное, о т с к о в а в ш е ю у меня страх и я не сразу понимаю, что это лошадь. Вскакиваю и вытираю мокрое от дождя лицо, смотрю на беснующиеся животные, на девушку, которая пытается с ней справиться, на н е п о д в и ж н о е т е л о под копытами. Ивара, з а п о з д а л а вскрикиваю и бросаюсь на помощь служанке. Вдвоем нам удается справиться с перепуганной лошадью, и девушка в а л и т с я на земь, будто мешок, рыдая, обнимает мои ноги. Ваше величество, я так испугалась! Поднимает заплаканное лицо и в о е т почему вы его не сожгли? Он же едва вас. А, тише, тише! Опускаясь, обнимаю ее, дрожа, глядываю на мужчину. Надо бы проверить, жив ли он. Но пока не могу это сделать. Я не могла проявить свой огонь, иначе Ванор сразу же понял, что меня нет в замке. Собравшись духом, отпускаю Ивару и поднимаюсь. Но девушка цепляется за мою одежду. Не надо, не подходите. Надо бежать. Умоляю, ваше величество. Нет. Освобождаюсь от ее хватки и подхватываю с земли оброненный шэспианом кинжал. Надо убедиться, что он не доложит обо мне. Медленно приближаюсь, готовый в любой момент отскочить или ударить. Наклоняюсь над двойным. Он смотрит в небо и, втягивая воздух через окровавленный рот, подергивается всем телом. Слышу х р и п и понимаю, что мужчина не выживет. Кто? Спрашиваю достаточно громко, чтобы Шеспиан услышал. Кто приказал убить меня? Эдхар? Сама не верю в это, но другого врага не вижу. А Ванор мог приказать своим людям прикончить женщину, если та попытается сбежать, ведь у него десятки наложниц. И ощущать себя связанным ему явно не нравится. Умирающая страшно смеется, изрыгая кровь. Спасибо. Слышу тихий ответ. Что убило меня быстро? Ванор делал бы это долго и мучительно. Он затихает, н е н а в и д я щ е глядя на дождь. Я отшатываюсь, мысленно п о в т о р я ю его слова. Так Ванор приказал убить меня, или нет? Мои слова рассмешили шеспиэна, или он радовался, что удалось избежать пытки? И почему он ожидал, что Эдхар будет убивать его медленно, в отместку за то, что воин упустил меня? Ваше величество, р ы д а я Ивар тянет меня прочь. Нам надо бежать. Взрагивая, д приходя в себя. Да. о г л я д ы в а я с ь в поисках в о р о н о в а но рядом лишь лошадь служанки. л а р а з будет волноваться, если наше отсутствие затянется. Забираясь в седло и протягиваю руку девушке, помогаю ей сесть позади меня, и служанка тут же обнимает меня за талию. Доверчиво льнет, как некогда я. Воспоминание вспыхивает лучом посреди свинцовых туч и тут же бесследно исчезает. о с т а е т с я только н е в н я т н о е о щ у щ е н и е что подобное уже происходило со мной л и может, это было лишь сном. Отмахнувшись от странного и тревожного чувства, я сосредотачиваюсь на настоящем. Чтобы догнать мужа, бью пятками по бокам лошади, и та несется во весь опор. До смерти перепугана н Ивара лишь попискивает и жмется сильнее. Настигнув окруженную воинами карету, я осаживаю животное и спешиваюсь. Кучер с криком останавливает четверку. а л и о р а с распахивает дверцу. Наконец-то! Обнимает он меня. Беги, боги, ты вся промокла. Быстро внутрь! Переоденься в сухое, эй, помоги ее величеству. Лишь через некоторое время уже переодетая и согревшаяся, я перестаю дрожать. Но все еще преследуемые пережитым страхом никак не могу уснуть. И немного завидую и в а р и мирно посапывающей в углу. Дождь все еще играет мрачную мелодию, будто оплакивает сломанную этой ночью жизнь. Я же снова и снова думаю о том, что произошло. Самым логичным объяснением было то, что Эдхар послал воина следить за мной и приказал убить, если постараюсь улизнуть. Знал, что я не осмелюсь применить очистительные пламя, чтобы не обнаружить себя. Ведь от Ваноры не сбежишь. Значит, ли это, что Эдхар готов убивать, чтобы заполучить мой маленький Алианор? Когда понял, что брат не подчинится, решил убрать его жену чужими руками. Жестоко и гениально. Убитая кинжалом неизвестного преступника, последний из Эмари к а н е т в небытие. Это сломит ли Араса, лишит его силы и власти? и в а н о р примет о с и р о т е в ш е е королевство своего младшего брата. Опускаясь лицом в ладони, пытаюсь сдержать рвущиеся слезы. Мне так больно, что становится нечем дышать. Я ненавижу ледяного мага и связь, стянувшую наши сердца так сильно, что мое кровоточит. Его же созданы из металла и льда. Как сложно сражаться за свободу, свою и подданных с м о н с т р о м Я чувствую себя слабый и никчемный, потому что все равно думаю о в а н о р е Не могу исцелиться от этого человека. Искрыль, встряхнув дремоту, п о д н и м а ю голову. Карета стоит. Дверца приоткрыта, и фигуру мужа окружает сверкающий ореол яркого солнца. Ляраз протягивает мне руку и улыбается. Ты так долго спала? Не проголодалась? Я выпрямляюсь и невольно морщусь от ноющей боли. Я слишком долго сидела в неудобной позе, все тело затекло. С помощью служанки и мужа я выбираюсь из кареты и изумленно оглядываюсь на небольшой полянке. С одной стороны ее огораживает темный лес, с другой вниз убегает склон, уводящий к с в е р к а ю щ е м у многочисленными окнами замку из желтого камня. Столица Холеса. Угощая меня куском пирога, поясняет муж. Знаю. Шепчу я с удивлением, понимая, что золотой дворец из моих снов действительно существует.